Глава двадцать первая. Дэн и Ангелия были моими сопровождающими в новом мире. Хотя, если бы не моя некроманская магия, я бы их так и не увидела. Мне объяснили, что у каждого жителя Земли есть и ангел, и демон, ведущий их через всю жизнь. Марина и Иван оказались старыми знакомыми Хемгреда, и, достаточно хорошо его зная, не особо были рады возвращению дракона. Меня заинтересовала работа Марины Петровны. Она боролась с преступностью, работая в полиции следователем. Захотелось побольше узнать о специфике ее профессии. Дети тем временем были полностью захвачены процессом воспитания дракона. Они уложили его в детскую коляску и укрыли маленьким одеялком. Хвост Хемграда, выглядывающий наружу, красноречиво намекал, что ящер успел основательно подрасти с того момента, как ожил. Заглянула в коляску. Хемград лежал лапами вверх и притворялся спящим. «Спеть тебе колыбельную, чешуйчатый!» — съязвила я. «Не мешай мне быть милым, злюка!» — фыркнул в ответ Хемград. «А то кушу!» «Кусалка еще не выросла!» — хмыкнула я. «Я некромантила Марину Петровну и Ивана!» Дракон приоткрыл глаз и задумчиво поинтересовался. «Умертвы, я надеюсь, не полезы из-под земли!» «Ангелов и демонов теперь по трое», — улыбнулась ему фирменной улыбкой. «Хаос и бедлам идут в этот мир», — философски заметил Хемгред, — «и я буду в самом его эпицентре. Я безмерно счастлив. Ты очень плохо на меня влияешь, Атея». «Атея, ты проголодалась?» Спросила Марина Петровна, заходя в комнату. Я расправилась, давая Аленке возможность вернуться к возне с новой игрушкой. Повернулась и, оценив толпу из нескольких потусторонних и двух живых существ, отрицательно помотала головой. «Хочу спать», — устала ответила я. «Очень сильно хочу спать. Спать до тех пор, пока глаза не откроются сами собой и не откажутся закрываться». «Можно и поспать», — согласилась судьба. «Надо набираться сил». «Нам предстоит безудержное веселье». «Веселье?» — хором спросили все, даже дракон высунулся из коляски. Наступила мертвая тишина, в которой послышался язвительный голос Хемгрета. «Ой, а можно меня снова умертвить? Марина Петровна обещала пристрелить. Так я согласен». Дэн, недолго думая, добавил паники окружающим. «Подвинься, Хемгрет, я полежу с тобой в коляске». «Судя по контексту, это самое безопасное место на сегодняшний день». Дракон прорычал что-то на своем языке, и хамски ответил демону «Отвали, рогатый!» «Дэн, этот дракон только недавно расстался с магом, которым насильно овладел. Серьезно предупредил я демона. Тот поменялся в лице и шагнул в сторону, подальше от коляски. Демоны прыснули от смеха, судьба делано улыбнулась, а ангелы с удивлением уставились на несчастного чешуйчатого». «Вот же зараза!» — выругался Хемгред. «Злая ты, некромантка!» «А ты думал?» — усмехнулась я. Пойдем, я покажу тебе спальню для гостей на втором этаже». Вмешалась в перепалку Марина Петровна. И меня наконец-то уложили в просторную кровать. У меня никогда такой не было. Я засыпала на удобной подушке, а в памяти всплывала моя комната со старым матрасом на полу, который последние три года уже был мне короток. У меня никогда не было настоящей подушки. Я использовала скомканную одежду. Тело расслабилось, и меня стало медленно затягивать в сон. Об отце я старалась не вспоминать. Высплюсь, разберусь со всем, что происходит. Сквозь дрему почувствовала, как под одеяло ко мне забирался кот. Потянулась погладить, ладонь скользнула по чешуе, и я, вцепившись в довольно крупную мурлыку, подтащила его поближе и обняла обеими руками. «Тише, не переломай мне ребра». Возмутился шепотом кот и пожаловался: Я едва сбежал от детей. Меня укачало в коляске. Сквозь сон утешительно чмокнуло его в чешуйчатую макушку. Бедняжка. Коты бывают чешуйчатыми. Впрочем, все равно. Прижала котейку еще крепче, чувствуя тепло его тельца сквозь тонкую ночную рубашку Марины Петровны. Дожил, тискуют, как игрушку. Пробурчал кот, и я крепко заснула, потеряв связь с реальностью. Мы снова танцевали с ребятами под мостом. Это самое безопасное место в моем детстве, и я всегда чувствовала себя там защищенной. Все приятные воспоминания были связаны с моими друзьями. Мы от души веселились и радовались, но с каждым движением во мне возрастало чувство тревоги. В какой-то момент я внезапно поняла, что скоро грянет буря. Внутри все вздрогнуло от ужаса, и я замерла в движении. Резко сменилась обстановка. Я стою совсем одна в своей комнате в Рогентаре. Стены отсутствуют, мимо по воздуху медленно проплывает огромное дерево, вырванное с корнями. Буря идет. Место также внезапно сменилось. Я на одной из улиц Рогентарского города. Пугающе пустынно. Над головой чернеет небо. Буря идет. И снова скачок. Я в доме князя Уиглы черния. Окна распахнуты, и в них дует шквальный ветер, путает и треплет мои волосы. Буря идет. Срываюсь с места и начинаю в панике закрывать ставни. Ничего не получается. Сильные порывы мешают их захлопнуть. Я уже готова упасть на пол в отчаянии, когда огромный, красивый золотой дракон врывается в раскрытое окно, на лету превращаясь в человека. Его магия молниеносно закрывает все окна. Снаружи дом трещит и стонет под напором бури, но внутри тихо и спокойно. Я все еще недоумевала, как он, такой огромный в и ипостасе, смог попасть внутрь, когда Хемгред обнял меня и заботливо убрал с лица растрепавшиеся волосы. Сквозь сон почувствовала, как чужая ладонь скользнула вдоль талии, сминая ткань рубашки. Секунда, и я оказалась в нежных заботливых объятиях. Хемгред тихо прошептал на ухо... «Тихо, воробышек, спи». Снова провалилась в сон. Где-то в голове мелькнула мысль, что объятия дракона мне просто снятся. И тут же все забылось. «Помогите», — прозвучала рядом, находясь в сладкой дреме, не смогла понять, реален ли голос или является частью моего сна. «Помогите». Голос прозвучал обреченно, словно просящий и не ждал помощи. Попыталась разлепить веки и сквозь пелену сновидения увидела у кровати мальчишку лет двенадцати. Помогите! Снова тихо произнес он и отступил назад. Его образ медленно растворился в воздухе. Распахнула глаза полностью и резко вскочила на кровати, грубо сбросив в себя голову дракончика. Какого дьявола? Возмутился тот. Я чуть челюсть не сломал. Ты видел мальчика? Я была в шоке от случившегося этот голос. Обреченный голос, просящий помощи. Внутри скулила тоска. В мрачном предчувствии сердце обливалось кровью. Таких эмоций я не испытывала даже в день смерти матери. Никого не видел. Хмуро пробурчал Хемгред. Похоже, мертвые тебя нашли. Он не мертв. Я перевела взгляд с того места, где только что был мальчик, на дракона. Я уверена, что он не мертв я все еще находилась под впечатлением от увиденного дэн заорал пожиратель в воздухе немедленно материализовался дэн и ангелия они встали рядом и ангел пнула демона в ногу тот косо посмотрел на девушку и тяжело вздохнул очевидно долгое общение с ангелией основательно его утомило к нам тут приходила душа перешел к делу дракон живая душа что хотела поинтересовался дэн нисколько не удивившись самому факту помощи ответила я и начала лихорадочно пересказывать сон и появление мальчика, разбудившего меня. «А как живая душа может попросить помощи?» удивилась Ангел. «Сразу видно, опыта у тебя нет, Ангелия», скобрезно улыбнулся Дэн. «Есть необычные души. Они могут покидать тело на время при острой необходимости. У мальчика, видимо, как раз такой случай, хотя такое бывает крайне редко. Только как мы сможем помочь, если он не оставил никаких ориентиров?» Дракон забрался ко мне на коленки. «А малыш-то растет не по дням, а по часам. Он уже с собаку размером. В коляску точно не войдет». «Ты сможешь его описать?» — серьезно спросил Хемгред. «А еще лучше нарисовать». «Могу попробовать нарисовать», — согласилась я. Первые сильные эмоции отступили, и я стала мыслить более трезво. Меня терзали сомнения по поводу создания точного портрета незнакомого мальчишки. «Я никогда толком не училась рисовать». Все лишь на уровне интуиции, хотя образ мальчика глубоко врезался в память. Дракоша потоптался у меня на коленях и, потянувшись, лизнул за ухом, обдав кожу теплом. Угрожающе посмотрела на наглеца. «Рефлекс!» — принялся оправдываться пожиратель. «Ничего не могу с собой поделать». «Держи свои рефлексы при себе!» — предупредила его сердито. «А попробуешь снова прикинуться котом — без хвоста останешься и тапком получишь». «Понял?» «Принял к сведению». Не стал спорить дракончик. Я, выгнав всех, переоделась, и мы вчетвером спустились на первый этаж к остальным. Судьба сидела за столом и пила чай. Хозяев дачи видно не было. «Добрый день», — обрадовалась богиня, одарив всю компанию лучезарной улыбкой. «Ты проспала сутки. Я соскучилась». «Я тоже». Раздался в дверях знакомый голос. Судьба слегка повернулась на стуле, чтобы смерить незваного гостя презрительным взглядом. Князь Уигл черний стоял на пороге в черном камзоле, черных брюках и черных сапогах. Он выглядел почти как всегда. Бонусом шли коса в руках и черный огонь на голове. «Аид?» — удивилась судьба. Князь мертвых, оскалился в предвкушающей улыбке черный. Для тебя Уигл, Ирина. Богиня подняла руку, чтобы щелкнуть пальцами, но не успела. Аид исчез и внезапно появился напротив судьбы, перехватил ее руку и, отбросив косу в сторону, рванул девушку на себя. Богиня не успела пикнуть, как оказалось, в объятиях окончательно съехавшего с катушек князя. «Я не уйду», — предупредил он внезапно осипшим голосом, почти касаясь губами ее губ. «Тебе рано на такое смотреть» предостерег Дэн, закрывая глаза Ангелии рукой. Та хмыкнула и незаметно отвела голову в сторону, чтобы продолжить любоваться занимательной сценой. А ты закрой глаза немедленно», — потребовал пожиратель. «Угу», — согласилась я, боясь лишний раз моргнуть, чтобы не пропустить самое интересное. Разряжая напряженность момента, в дом вбежала Дина и разлаялась на три голоса. Губы князя коснулись губ богини.